«Да ведь ты не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин. «Ан и знаю!» победоносно", — победоносно отвечал чиновник. «Эвана! Да мало ли, Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Но вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю. «Ан может, знаю-с!» — тормошился чиновник. «Лебедев знает!» Вы, ваш светлость, меня укорять изволите, а что, коли я докажу? ан та самая Анастасия Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохам? Анастасия Филипповна есть барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем? с одним исключительно помещиком и рас-капиталистом, членом компаний и обществ и большую дружбу, на этот счет с генералом Япончиным ведущие. — Эге, да ты вот что! — действительно удивился наконец Рогожин. — Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает. Все знает.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 «Настасью Филипповну? Разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали. «Ничего, ничего, как есть ничего!» Спохватился и заторопился поскорее чиновник. ни «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Армонс, тут один Тоцкий». Э, да вечером в большом аллее во французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это есть та самая Настасия Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего ничего. Потому что и нет ничего. Это вот все так и есть. Мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. Тоже мне и Залежев тогда говорил.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 они мне теперь в десять раз дороже ценой коли из под такой грозы их парфен добывал кланийся говорит и благодари парфена семеновича ну а я этой порой по матушкиному благословению у сережки протушено двадцать рублей достал до да в псков по машине и отправился да приехал то в лихорадке меня там с святцами зачитывать старухи принялись а я пьян сижу да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, он к утру горячко, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли, на силу очнулся. Ну — -ну теперь запоет у нас Настасья Филипповна, — потирая руки, хихикал чиновник. — Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим. — А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе, Бог, тебя высеку! Даром, что ты с Лихачевым ездил!» — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. «А коли высечешь, значит, и не отвергнешь. Секи! Высек!» И тем самым запечатлел. А вот и приехали. Действительно, въезжали в Фоксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. Ишь, и залежив тут, пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобной улыбкой, и вдруг обратился к князю. «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в эту минут встретил? Да вот ведь и его встретил, — он указал на Лебедева. А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь, мы эти штиблечки-то с тебя поснимаем». «Одену тебя в кунью шубу в первейшую фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью, и поедем к Настасе Филипповне. Придешь, али нет?» Внимайте, князь Лев Николаевич, внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!» Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему. «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно, когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся». Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет. Деньги будут. К вечеру будут. Приходи. Будут-будут, — подхватил чиновник. К вечеру до зари еще будут. А до женского пола вы, князь-охотник большой, сказывайте раньше. Я? Нет. Я ведь, вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей «Даже совсем женщин не знаю». «Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — «совсем ты, князь, выходишь юродивый, И таких, как ты, Бог любит». «И таких Господь Бог любит!» — подхватил чиновник. «А ты ступай за мной, строка!» — сказал Рогожин Лебедеву, И все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего.